Я следил за шкалами и уровнями. Каждое нападение истощало оставшиеся ресурсы дракона. Это был максимальный уровень нагрузки с учётом того, что её отвлекал сын, который разрушал восточное побережье. Если он нападёт, то сможет уничтожить остальные хранилища данных, прежде чем начать нашу личную войну. Она, как и я, уже была паколечно ослаблена, а она, как и я, отчаянно хотела сосредоточиться на сыне, но не могла себе этого позволить. Если каждая атака отнимает по 4% от ёмкости носителей данных, то нет. У меня сейчас хреново со счётом, нужно прикидывать всё на глаз. Я выбрала целью ещё один комплекс, дальнобойные атаки, направленные через порталы, разнесли обезлюдившие сооружения. В тихом ужасе я наблюдала, как стрелки заползают на красное, как шкалу заполняются до предела, символы на экранах сходят с ума, превращаясь в набор бесчислено повторяющихся одинаковых цифр, один за другим монитор отключались, кластеры серверов, которых я даже не касалась, Вентиляторы останавливались, огоньки потухали. Целые поля горешек зелёным лампочек гасли, некоторые по порядку, некоторые в разнобой. Я неподвижно растерянно смотрела, как процесс продолжался. "Стой", подумала я. "Хватит. У тебя должны быть резервные сервера. Они должны быть запущены. Они обязаны быть запущены, потому что тебе не проще пережидти стазис, чем мне". Ей было необходимо жизненное обеспечение какой-то минимум. Она не сможет протянуть безработающего оборудования, так же, как я не смогу прожить без дыхания и биения сердца». Но огоньки продолжали гаснуть, она сообщила что-то остальным по системам связи, шевалея другим героям. Несколько слов, одно-два предложения, каждому что-то своё. Несколько длинных фраз для отступника, более резкие слова для учителя и святого. Святой не отреагировал, но учитель достал телефон и нажал несколько раз на экран, и он не могла прожить. Затем взмахнул в воздухе устройством, будто оцелютовалом. Дроны, оказавшиеся достаточно низко, оседали на поверхность по всему склону горы. Модули выходили с боя и приземлялись. Отступник неподвижно следил за их посадкой. Сын с нечленораздельным рёвом атаковал. Отступник пришёл в движение и взял на себя управление одним из кораблей. Последние гоньки дракона погасли. Я ошеломлённо следил за тем, как замирали разнообразные машины, ставшие поразительно горячими после того, как остановились вентиляторы. В комнатах с серверами и банками данных становилось абсолютно тихо и темно. Дроны, которые оказались слишком высоко, падали на землю. Они зацепили одного или двоих из моего роя, и я дёрнулась, словно они ударили меня. "Прости", подумала я. Это была не моя мысль, воспоминание. Хорошо, что моя сила могла передать это, ведь я потеряла способность говорить, мои собственные мысли смешались. Чувство пребывали в абсолютном беспорядке. В горле набухал ком, дышать было тяжело. Я едва справлялась. Я согнулась пополам, едва не отпустив руку ясновидящего, но осознала, что этого делать нельзя. Вместо этого превратник и ясновидящий приподняли мою маску, открыв нижнюю половину лица. Я ощутила, как ком превратился в поток работы и выплеснулся на крышу. Было больно, и не только физически. Но в то же время это казалось такой мелочью. Я испытывала боль, будто под анестезией, наблюдала себя со стороны. Я просчиталась. Может быть, она стала уязвимой из-за того, что с ней сделал учитель? Из-за чего-то ещё? Важно ли это сейчас? Меня снова начало тошнить. Мне почти захотелось, чтобы меня опять вырвало, просто чтобы облечь этот набухающий внутри ком. Она была союзницей, подругой. Я хотела закричать, наорать на неё за то, что она вела себя в точности как остальные, отказываясь помогать, слушать и сотрудничать. Я хотела сделать противоположное, попросить у неё прощения. Возненавидеть себя за то, что поступила в точности как те, кого я критиковала. Я хотела отложить все эти чувства в сторону и начать разбираться с сыном. Я хотела бросить это всё, потому что... Блядь! Что вообще мне теперь осталось спасать? Если бы я была цельной и собранной, возможно, я смогла бы найти компромисс между этими конфликтующими идеями. Вот только я такой не была. Я продолжила стоять согнувшись пополам, почти парализованно. Мои якоря... Что я там выбрала?» «Сплетница», «Рэйчел», «Чертёнок», «Хижина мрака». Мои шестиугольные порталы пребывали в полнейшем беспорядке. За время боя с драконом я закрывал и открывал их без малейшего внимания к их относительному местоположению. За этим нужно следить. Раз уж я не ощущаю своих эмоций так же ясно, как раньше, возможно, мне необходимо следить за внешними подсказками. А судя по бардаку с порталами, у меня внутри царил тщательно подавляемый эмоциональный хаос. Я снова начала собирать шестиугольные узоры, Несколько не чувствую себя лучше. Что ещё? Я задумалась, пытаюсь напомнить себе об установленных якорях. Моя мама, я нашла могилу, мой старый дом, где ж он был. Улицы перепутались, одну груду обломков было практически невозможно отличить от других. Как я вообще должна его найти, если никаких ориентиров не осталось? Я надеялась, что якоря помогут мне двигаться вперёд, но после неудачной попытки обратиться к самому давнему из них, Моё состояние стало только хуже. Я была... Чем же я была? Была же какая-то мысль, к которой можно было обратиться. Слово, символ или что-то ещё никак не вспомнить. «Не паникуй!» Подумала я, но сама мысль прозвучала панически, скомканно, невнятно. Я быстро и тяжело дышала. Бешеный пульс не поддавался никакому управлению, и это сказывалось на голове, на моих мыслях. «Не паникуй!» Сказала я себе. Повторение помогло. Стало лучше. Или это мой пассажир сказал мне не паниковать. «Нет. У меня совершенно нормальное состояние. Совершенно нормальное. Человек в подобной стрессовой ситуации вполне может не найти подходящее слово. Совершенно нормальное». Я тяжело дышала. Воздух вырвался со свистом. «Ты не хочешь?» Сказала я себе. «Но тебе придётся. Сына надо остановить». Открылся портал. Вот только не отдавала таких команд. Хочешь захватить власть, пассажир? Подумала я и попыталась стать прямо. Дроны пришли в движение. Отступник. Святое снова захватило её система. Они летели через порталы возле Шеньюя, мимо города, обстреляв его. Нет, никто из них двоих не обратил на меня внимания. Оба сфокусировались на сыне. Я начал открывать порталы и сбивать подлетающие дроны, защищая себя от первого залпа зарядов с слезоточивым газом и удерживающей пеной. Если я и отреагировала не сразу, так это из-за потери ориентации из-за отсутствия понимания того, кто или что мне противостоит. У меня остались другие умники. Понять их силу было проще с помощью усиления способностей Инбан. Если сравнивать их с перчёточными куклами, то усиление подогнало их под размер моей руки. Не заставило их работать, потеть и понять, кто управляет этими метрономами. Насколько же было проще, когда я чем-то занималась. Моя потеря себя, мои провалы каждый раз происходили в спокойные минуты. между разговорами и сражения. Было проще, когда я действовала, находилась в гуще конфликта. Я была собой. Я раскрывалась, когда у меня был противник, когда я шла к той самой цели, которая вела меня с самого начала сделать мир более осмысленным. Когда организовывала людей, почняла тех, кто мешает или приносит больше вреда, чем пользы, именно так и действовала. Я всегда опьявлялась хаосом, всёмье в безумием. Нет, промелькнула мысль. Не всегда. «Когда-то давно я была Тейлор без суперспособностей, я избегала конфликта, я просто пыталась жить». «Значит, это ты пассажир?» «Конечно же, ответа не было». Дроны продолжили прибывать, и я удвоила усилия, вызывая к себе прислужников, формируя строй. В тот момент, когда бойцы встали по местам, дроны изменили курс. Некоторые вошли в портал, затем сразу же развернулись, огибая портал сзади и снизу. Они облетели здание, пытаясь зайти ко мне с тыла. «Конечно!» Мне пришлось передвинуть свою персональную армию, чтобы заблокировать их полёт. Порталы оставались открытыми, и я не могла закрыть их. Однако огоньки на дронах не горели. Линзы не светились. Единственным признаком их работы были антигравитационные панели, что-то вроде удалённого управления. Огоньки не горят, но они всё ещё работают. Я засмеялась, резкий чужой звук, не мой собственный смех. Чёрт, огоньки не горят. Это не сын начал против меня атаковать, ни учитель, ни отступник, ни какой-то другой неизвестный. Я продолжала смеяться, сбитое дыхание, вот это привело к какому-то странному головокружению. Дракон, чтоб тебе. Наибола меня, устроила мне проверку, попыталась заставить в расплох. Поняла, что я способна видеть её системы, и отключила лампочки на панелях, отправила все системы в сон, остановила вентиляторы и ограничила нагрузку до минимума, чтобы не вызвать перегрева. Дрон, который подбирался с обратной стороны здания, взорвался вспышкой бледных искр, и все порталы вокруг исказились, принимая странные формы, скорее объёмные, чем плоские, затем они исчезли, оставляя меня в центре армии, которой я больше не управляла. Долбаные технари, подумала я. Однако это странным образом меня развеселило. Меня развеселило как ребёнка, но я была рада. Я всё же не убила одной из самых симпатичных мне личностей. Кеи по на краю крыши земля оторошились по сторонам, дроны двигались, занимая периметр. Кеи по на краю крыши выглядели потерянными и контуженными. А я продолжила смеяться, сжимая руку изнавидевшего, будто это было единственным, что связывало меня с реальностью. Кеи попятились от края крыши, наталкиваясь друг на друга. Смех прекратился, и я резко издала бессвязный полурёв-полукрик, выплескивая каждую каплю ярости и отчаяния. Я приказала людям, оставшимся в моём рое атаковать дроны и продолжила кричать, пусть даже глотка вспыхнула болью. Пусть даже я почувствовала, что могу потерять сознание от гипервентиляции. Дракон начал говорить. Некоторые дроны проревели слова, видимо, на английском, другие прощебетали что-то, скорее всего, на китайском. Звуки взрывов упаповших в цель ударов заглушили большую часть обращения. И люди на краю начали действовать, атакуя те самые дроны, с которыми они только что сражались. Мозги каждого из них были взрыдно промыты некоторыми учителям, некоторыми янбань. Они уже давно не обладали свободой выбора. Услышав яростные вопли, универсально понятный всем звук, и увидев в действии техна, кем я сохранила контроль, они предпочли приседнуться к толпе. Мне всё равно придётся разобраться с драконом. Её намерения были ясны по продолжавшему движению дроном. Она хотела добраться до меня, до источника проблем. Мне трыб влось то же самое. Но Аниза была уничтожить её инфраструктуру. Я не собиралась рисковать и притворять фальшивую смерть в настоящую. Иди ты на хуй, дракон. В такое время ты ещё ебёшь мне мозг. В этой мысли не было злобы, чувства были в таком смятении, что я и это едва понимала. Я ощущала облегчение, потерю ориентации, но это были скорее состояния разума, чем чувства. Меня уносит одна цель за раз остановить дракона. Севшие на землю модули возобновили действия. Мы вместе сражались с губителями. Какое-то время гильдия была нашим самым крупным активом. Я видела, что случилось, когда драконы вывели из строя модули с автопилотами, ничего существенного. Но когда выбыл из строя её главный модуль, я видела, как она разместила модули, которые из них она сильнее всего бережёт. Один находился в самой гуще событий, создавая множество различных силовых полей, пытаясь ослабить ущерб от атак сына. Кейпы выманили его к воде, Но меньшее количество целей компенсировалось тем, что оставшимся доставалось чаще и сильнее. Когда сын ударил по воде, волны обрушились на побережье, нанося практически столько же повреждений, сколько и его прямые атаки. Эльвиа фон, лишившись руки, ноги и большей части головы, восстал на береговой линии и явно старался слабить волны. В бою участвовало два модуля стрелявших издалека. Ещё один парил над блоками, периодически спуская в сына невероятно длинные лазерные лучи. Дроны побеждали, кейпы вышли из-под моего контроля, а сами по себе они не обладали особой стойкостью, а не склонны были сдаваться там, где другие кейпы бы устояли. Привратнику возвращалась его сила, он снова мог создавать порталы, но это было медленно. Первым моим желанием было восстановить контроль, но я сдержала себя. У меня нет времени на самобичевание, у меня даже нет времени, чтобы думать. Всего на секунду я ощутила вес того, что делаю, осознала, что если у меня не получится, То я всё разрушаючи, чего не достигнув. Я открыла порталы позади дальнобойного модуля Дракон, ответные порталы прямо над головами моих солдат. Я начала стрелять туда всеми почнёнными. Каждую следующую секунду я продолжала создавать новые порталы, захватывая новых кейпов. Как стрелы присоединялись ко новой дальнобойной атаке, Дракон полетела в сторону, модуль получил сильные повреждения, и я сместила порталы, продолжая натиск. Обломки корабля рухнули с неба. а поведение всех остальных модулей Дракона изменилось, словно они перешли в другой режим. Дроны снова попадали на землю. Что-то подсказало мне, что это не было обманом. Я открыла портелы в клетку, и Дракон не остановил у меня, пена не полилась с потолка. Кажется, 50 или 60 членов моего Роя были выведены из строя нелетальными средствами. Благодаря клетке я добавила к своей армии 743 человека. Нелетальные средства имеют ограниченный срок действия, это шаг вперёд. Я обратилась к пассажиру, чтобы разобраться с ними. Затем послала часть освободившихся кейпов в бой на помощь остальным. Одно препятствие устранено. Дракону понадобится время на перезагрузку. В следующий раз я смогу устранить её аналогичным образом. Победить дракона таким способом — не идеальный вариант. Она останется угрозой. Она сможет отвлечь меня. Но это лучше, чем убить её. Я обратила внимание на мир в целом в поисках других кейпов. Тупик. Миры накладывались один на другой, и пока я отвлекалась, всё стало ещё хуже. Мне пришлось напрячься, чтобы понять, на что я смотрю, определить, какие области не имеют смысла. На то, чтобы очистить голову от этой мешанины, чтобы то, на что я смотрю, обрело смысл, понадобилось несколько мучительно долгих минут. Минут, во время которых сын рвал Александрию, за это время я смогла убедить себя, что мне это только кажется, что сын не старается разорвать саму реальность».